Свеча наплывала, в комнате холодела, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками и на душе у больного значительно полегчало. Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на малой провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем эпалеты сороковых годов. Михаил семёнович был без пиджака в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет. Сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова. — Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи Гетману в броневой дивизион. После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, Истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так. «Я очень жалею, что никогда не понимала и не могу понимать твоих планов». Михаил Семенович взял со столика перед газеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил. «И не нужно». Через два дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином с офицерской кокардой вместо штатского платья. Короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в гугенотах, ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле, даже лицо и почему-то в саже. Один раз, и именно 9 декабря, Две машины ходили в бой под городом, и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все четыре машины, если бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять город». Разговор этот происходил девятого вечером, а 11 в группе Щура, Копылова и других наводчики, два шофера и механик, шпалянский дежурный по дивизиону, говорил в сумерке так. «Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого Гетмана. Мы представляем собой в его руках ничто иное, как дорогую и опасную игрушку» при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с Гетманом исторически показано, и из-за этого столкновения должна родиться третья историческая сила, и, возможно, единственно правильную. Слушатели обожали михаил Семеновича за то же, за что его обожали в клубе «Прах», за исключительное красноречие. «Какая же это сила?» — спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой. Умный, коренастый, блондин щур хитро прищурился и подмигнул беседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножечко побеседовала и разошлась. 12 декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, Но зато хорошо известно, что накануне, 14 декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и Курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарай, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил. — Сахар? — Угу, — ответил Михаил семёнович